Глава 22. Первое, что я почувствовала, когда проснулась, это запахи. Какофония тысяч запахов. Затем появились звуки: голоса, шорохи, шуршание, сливающиеся в единый гул. Все мои органы чувств так остро начали ощущать всё вокруг, что я даже толком не могла понять, что происходит. Мой организм готов был взорваться от боли, и я застонала. Собственный голос оглушил меня, и, кажется, я закричала от страха ещё сильнее. Гул голосов нарастал. Звуки и запахи закружились вокруг меня сумасшедшим вихрем, и я попыталась открыть глаза. Но как только приоткрыла веки, так тут же захлопнула их и закричала от резкой боли. Сложилось ощущение, что мне сопанули перцы прямо на слизистую. Кажется, я отключилась, когда почувствовала что-то льющееся в мое горло, очень вкусное и безумно родное. Дальше я помню смутно. Приходила в себя, пила Слышала чей-то успокаивающий голос, который эхо и как могла услышать среди остальных шумов. Сколько это продолжалось, я не знаю, не помню. Но каждый раз, приходя в себя, мне становилось легче, а однажды голос приобрёл смысл. Открой рот, Аня, давай, нютка, открывай. Открыть глаза я так и не смогла. Но от этого голоса мне стало странно. Я не признавала в говорившем голосе ни мать, ни отца. Он не был старшим для меня, но рот я открыла, так как почувствовала знакомый запах. знакомый родной вот так молодец Анютка молодец пей и я пила а затем вновь засыпала и так каждый раз но иногда мне предлагали другую воду она была невкусная но родной голос говорил что я должна а меня тошнило от неё я не понимаю Аня мои крови ты не насытишься я была ино во мнения но сказать ничего не могла однажды я всё же смогла полностью открыть глаза и с запахами и звуками справилась Но говорить пока ещё не получалось. Только лишь скулить да подвывать. Дверь в тот момент открылась, и я почувствовала знакомые запахи. Вот разглядеть фигуры не получилось совершенно. На пороге стояли два силуэта, состоящих из разноцветных пятен, на фоне которых переплетались красные ручейки, впадающие в валые реки. Как я и не пыталась прищуриться или потереть слабыми руками глаза, картинка не менялась. «Анютка, ты меня слышишь?» Одна из фигур подошла ближе и наклонилась ко мне, а я заворожённо рассматривала переливающиеся разноцветные пятна. «Невероятно! Твоё зрение! Ты видишь мою ауру? Так рано! Невероятно!» С удивлением прошептала фигура мужским голосом. «Вот почему я не ощущаю над тобой контроль. Но ты всё же слушаешь меня. Это хорошо. Можешь кивнуть?» И я попыталась открыть рот, и сказать что-то, но Селой от меня прервал: "Ничего не говори. Тебе пока будет сложно это делать". Я пошевелила головой. Вторая фигура начала приближаться, но переливалась она совершенно по-другому. Запах же у этой фигуры был знакомым, да более знакомым. В сердце что-то ёкнуло и кольхнулось. Вот только что это было, понять я не могла. "Аня, тебе нужно питаться. Мы со Светом решили попробовать мою кровь". сказала вторая фигура очень знакомым грубым голосом и он протянул мне часть своей ауры как сказал тот что первый а из неё потёк один из ручейков и я почувствовала одуряющий запах это было не так как с первым это было что-то извне я с радостью глотала сладкую живительную и вкусную влагу а затем опять уснула эти двое приходили часто и по очереди давали мне напиться но мне не становилось лучше А потом и вовсе стало опять хуже, и я вновь не понимала слова и их значения, я слышала лишь гул. Однажды всё изменилось. Открыв глаза, я сознала себя сидящей на берегу чёрной широкой реки, а на другом её берегу стояла мама. Лицо её было расплывчато, наверное, потому что я всё сознательно жизнь гнала её образ у себя из головы, ведь было слишком тяжело вспоминать. Уходи, родная, тебе ещё рано, шелестел её голос у меня в голове. Мама, я так скучала. Схлипнула я. Я не хочу уходить. Я хочу к тебе. Я глупая мать. Прости меня, доченька, и прощай. И она исчезла. Я лишь рукой потянулась к ней, а потом все краски померкли и словно старая фотография начали выцветать, из ярких цветов превращаясь в жёлтые, серые оттенки. А затем и вовсе потемнели. Я моргнула и, открыв глаза, увидела белый потолок. Морганула ещё раз и поняла, что потолок мне не привиделся. А затем словно рухнула куда-то на что-то мягкое и тёплое. кровать, поняла я. Я лежала на кровати в комнате, ощущая тихий спокойствие. Я хотела дёрнуть левой рукой, чтобы потрогать своё лицо, но почувствовала, что рука не двигается, и повернула голову налево. Сэус, волк полулежал в кресле с закрытыми глазами. Он был очень бледн и у него были круги под глазами. Он крепко держал меня за ладонь, и я вспомнила, что он пришёл за мной, и вспомнила, что всё это время он был рядом. Его запах и его аура окружали меня. Он поил меня своей кровью. Моё глупое женское сердце дрогнуло, и я вдруг поняла, что прощаю его за то, что ушёл тогда, за то, что не посмотрел на меня, и мне было абсолютно наплевать, почему он сделал это тогда. Главное, что он здесь, сейчас со мной. Он тосковал по мне, и это было самым главным. Но потом меня взяло сомнение, а не моё ли это воображение играет со мной? И такой страх обуял, что я решила другой рукой дотронуться до убортня, но она почему-то не смогла подняться. И я повернула голову, чтобы узнать, в чём дело. А причина оказался... «Андрей? Что происходит?» Прошептала я, глядя на мужчину, который в этот момент с недоумением разглядывал меня, словно тоже не понимал, в чём дело. И вид у Андрея был не ахти. Сильно похудевший, осунувшийся. Чёрные круги под глазами. Волосы грязные торчат в разные стороны. Из одежды на нём были лишь шёлковые пижамные серые брюки. Осмотрев себя, я поняла, что тоже одета в такую же пижаму. Только на мне ещё и сорочка шёлковая. «А происходит то, что вы оба стали вампирами», — вдруг ответил чей-то незнакомый голос. Я резко убрала свою руку из ладони Андрея и попыталась привстать, чтобы понять, кто тут ещё. «Вам бы лучше сейчас полежать», — сказал незнакомец. Он сидел в одном из кресел, стоящих в углу комнаты. Судя по всполохам в ауре и её силе, которую я мгновенно увидела, стоило мне просто прищуриться и изменить угол зрения. Я поняла, что передо мной ещё один ведьмак. «Моё имя иронии», — кивнул мужчина, вставая с кресла и подходя ближе к кровати. В этот момент очнулся Сэуш, так как я ощутила, как сильнее он сжал мою руку. «Вы объясните, наконец, что случилось?» Прокашлявшись слабым и хриплым голосом, спросил Андрей. Сэуш же в этот момент с облегчением выдохнул. «Как же я рад, что ты, наконец-то, очнулась!» «Помоги мне сесть», — попросила я волка, так как чувствовала, что сил у меня очень мало. «Конечно», — кивнул мужчина и, встав, с легкостью подхватил меня за плечи. чуть приподнял, удобнее уместил подушку у изголовья кровати, а затем помог на неё опереться. Чёрт, прикрыл я глаза, чувствую, как резко закружилась голова. Я же говорил, что пока стоит полежать. Опять путал голос Ведьмак. Андрей же в этот момент тоже шуршал подушкой и, видимо, пытался как и я сесть. Нет, сказала я, открыв глаза, посмотрела на ведьмака. Всё нормально. Сеус опять сел рядом в кресло и, взяв меня за руку, чуть её сжал, как бы говоря мне этим жестом, что он со мной. Ну что ж, сейчас я вам объясню, что случилось. Начал свой рассказ ведьмак. Правда, не успел он Ирта раскрыть, как его прервали. В дверь вошли два вампира. Мой брат Свят и Беруш. Свят тут же бросился ко мне, а Беруш медленно подошёл к своему сыну и застыл возле кровати, рассматривая его. Аня, как же я рад, что ты очнулась, крепко стиснул меня в объятиях вампир, а я ещё дила, как никогда наше с ним родство. Странно, раньше я такого никогда не чувствовала. Ну что, все в сборе? Мне продолжать? С ноткой ехидства в голосе спросил ведьмак. Да, я хочу уже понять, что случилось. Ни хрена не помню, со злостью в голосе сказал Андрей. И я вдруг ощутила, что от него пыхнуло словно из жаркой печки, потоком такой силы, что все в комнате, включая его отца, пригнулись и задержали дыхание. Правда, кроме меня, У меня сложилось ощущение, что я пропустил этот поток сквозь себя, и он мне очень понравился. Я даже причмокнул от удовольствия прокатившегося по всему телу. «Воу, воу!» — усмехнулся ведьмак, чуть наклонив голову вбок. «Полегче ваша светлость!» Я с удивлением, да и не только я, все в комнате, воззрелись на Андрея, как на восьмое чудо света. Впрочем, он и был восьмым чудом света. Его сила сейчас была равна силе его отца, древнего вампира, прожившего более трех тысяч лет. А это это очень странно. Он стал одним из членов совета? С удивлением спросила я, переводя взгляд на ведьмака, так как вспомнила старый закон о том, что в одно время к членам совета обращались ваше светлость. Но позже этот закон почему-то упразднили. Да, мужчина криво усмехнулся, глядя на меня. А вы, Аня, стали его официально и единственной парой. И да, вы теперь оба вампиры. Вот так новости. А на её лице непроизвольно вытянулось. Я взглянула на Андрея. Тот с таким же изумлением во взгляде посмотрел на меня, а затем перевёл свой взгляд на отца, который так и стоял с туканом с его стороны и ни слова не произнёс своему единственному, между прочим, сыну с тех пор, как вошёл в комнату. Да, ответил Беруш таким голосом, словно только что похоронил кого-то близкого. Нам пришлось обратиться во сообих, потому что твоя женщина, он бросил свой ледянящий душу взгляд на меня, умудрилась броситься в самую гущу сражения и порвать твою ауру, но ну и свою заодно, и это привело к срабатыванию очень древнего ритуала, о котором даже я признаться не сразу вспомнил. Это ритуал объединения двух истин, идеально подходящих и дополняющих друг друга существ. Я разъединил вас, так как вы оба умирали. Аню вернул брату, Андрей забрал к себе. Мне пришлось сделать тебя, сын, вампиром, и полагаю, что твой брат тебя тоже сделал вампиром. Он вновь взглянул на меня. Иначе бы ты умерла. Но вы оба долгое время не приходили в себя, и вам наоборот становилось только хуже. И я всё никак не мог понять, в чём причина. Благо иронии выдвинул гипотезу, вспомнив о древнем ритуале. Ведь Андрей утверждал, что ты его истинная пара. Колючий взгляд древнего опять остановился на мне. И я решил свести вас обоих и попытаться напоить кровью друг друга. Что ж, помогло. Вы оба очнулись. И ваши ауры, как заложено в древнем ритуале, восстановились и объединились во время обмена кровью. Теперь вы едины. Истинная пара навечно. Такие ритуалы проводили в глубокой древности любящий пара. Взял слово ведьмак. Спустя несколько минут всеобщего умолчания и осознания происходящего. Они превращались в вампиров, и в этот момент связывались друг с другом навечно. Такой ритуал увеличивал возможности и силу пары в разы. А вам остаётся лишь завершить его, дети мои. Займитесь любовью, и вы навечно обретете друг друга и станете самыми сильными и непобедимыми. Да будет так. Аминь. Чит не добавила я после речи ведьмака. После общения с геймрдом, я перестала доверять этим братьям. Да и заниматься сексом с Андреем я не желала. После всего того, что произошло. После того, как он держал меня там, в подвале. Я его дико боялась. Какой там секс? Хотелось лишь держаться от него как можно дальше. Нет уж. Спасибо, криво смехнулась я. Мы же живы, и этого достаточно. Тем более Андрей и так теперь силён. Вы все это только что почувствовали, не так ли? Я переводила взгляд с отца Андрея на ведьмака, но они оба молчали. Что ж, будем считать, что молчание это знак согласия. Посмотрев на Сеуша, я чуть крепче сжала его ладонь, мехко улыбнувшись, и я неуверенно спросила: "Мы уходим?" Оборотень улыбнулся мне в ответ. В его взгляде была уверенность и теплота, от чего на душе стало сразу в разы спокойнее. "Конечно, Аня", сказал он усталым голосом. Пока велись все эти разговоры, я чувствовала, что с каждой секундой мне становится всё лучше и лучше, и поэтому встать с кровати у меня получилось с первого раза. Правда, голова опять закружилась. Видимо, силы были ещё не те. И если бы не Сёжа, который тут же подхватил меня на руки, то я бы точно грохнулся на пол. В комнате наступила звенящая тишина. Видимо, никто не ожидал, что я откажусь получить шанс стать ещё сильнее. Вот и переваривала сейчас случившееся. Саша уж направился к выходу, а я старалась держать голову прямо, чтобы не показать, насколько я слаба. То, что я стала вампиром, пока осмыслить не получалось. Хотелось как можно быстрее отсюда уйти. Сэша ей тогда обещал, что мы уйдём, и нас никто не тронет. И поэтому все сейчас молчали. Но кое-кто всё же молчать не захотел. А возле двери оказался Андрей. Причём он тоже пошатнулся, но устоял, видимо, как и я ещё не привык к своей силе, а силы было, пожалуй, через край. Я это ощущала, и, наверное, не только я. «Андрей, ты должен дать ему уйти. Я тебе уже всё объяснил, ведь?» Попытался успокоить его Беруш. Я смотрела в глаза вампира и понимала, что он отступать не собирается. «Ты сейчас вернёшь мою жену на место, волк! И я так и быть не сверну тебе шею!» Тихим голосом проговорил Андрей, смотря на оборотни из-под лобби. Я решила вмешаться, пока не началось очередной драки. «Может быть, ты прекратишь? Ты ведь уже получил всё, что нужно. Ребёнка мне от тебя не родить теперь, так что...» Андрей вдруг захохотал. Анютка, ты всё такая же глупая. Кто тебе эту чушь сказал? Хотя нет, я понял. Он посмотрел на своего отца, я тоже посмотрела, а ещё почувствовала, как Сёш начал выпускать меня. Его руки почему-то слабели. Я повернул голову, посмотрела на Волка и не могла понять, что происходит. Почему он такой бледный? Тем временем Андрей продолжал весёлым тоном говорить: "Папочка, это ты придумал. Хотел от меня избавиться, получив новую игрушку видимо его сына". Я взглянула на Берушину, тот молчал, все молчали. Что происходит? Аня, прошептал Свят, оглянулся на брата. Тот был бледен, и у него тряслись руки, как и у моего волка. И тут до меня стало доходить. Детка, ты хоть понимаешь, что мне никогда от тебя не нужен был, ребёнок? Зачем мне это? Кто внушил тебе эту чушь? Свят, тон Андрея был весёлым и расслабленным, но, посмотрев ему в глаза, я поняла, что он что-то делает с моим волком. Да и заодно со всеми вокруг. Кстати, а ты поняла, почему тебя волк уносит? Может, ты полагаешь, что он тебя любит? Нет, здесь что-то другое. Он не успел договорить. Руки у Саюши совсем ослабли, и волк отшвырнул меня на кровать, и в этот момент Андрей прижала в к стене, попытавшись воткнуть когти в шею. А лицо Андрея изменилось до неузнаваемости. Все черты заострились, челюсть словно увеличилась, из открытого рта появились огромные клыки. Глаза засияли красным светом. насеу, что спел выставить руки с огромными когтями и воткнул их в Андрея. Они оба зарычали, и я поняла, что сейчас опять будет бой. А вот только вампир теперь гораздо сильнее, ведь он стал вампиром, и ему даже помощь отца не требуется. Я скорее почувствовала и уже затем поняла, что же происходит. Почему все стоят и не двигаются? Бледная с трясущимися руками, вокруг Андрея разворачивалась целая аура с чёрными завихрениями. Вся комната была пропитана его силой. Только лише я её ощущала? Точнее, ощущала, но не так, как все остальные. Эти щупальца принимали меня за свою, ластились и заворачивались в тёплый кокон спокойствия и любви, пытаясь проникнуть под кожу. Наверное, я поддалась бы на это странное успокаивающее поглаживание и осторожное вторжение внутри моего тела. Если бы не увидела, как из пальцев Андрея вылезли огромные когти, и он воткнул их в шею волка. Это произошло за считанные доли секунды, но время вокруг меня словно застыло. Я просто пожелала, ничего не делая, остановить вампира, просто на инстинкте, ощутив, что могу его остановить. И раздался взрыв, который отшвырнул Андрея от цеуша. Волк скатился по стене, пытаясь прийти в себя. Подбежала к нему и, оглянувшись, поняла, что Андрей валяется без сознания, а тёмные энергетические смерчи потухли. Все вампиры рухнули на пол без сил, как и ведьмак. На меня все смотрели с опаской. Аня, ты смогла его остановить? прохрипел удивлённый Свет. Я не стала развивать тему. Об этом можно и потом подумать. Сейчас же нужно было уходить, пока вампир был без сознания. "Сеус, ты как?" посмотрел я на волка. Он не смог говорить и попытался встать. Я помогла ему подняться, поставив свою шею под его руку, и повела из комнаты. Мои силы тоже были не безграничны, и если вампир вновь очнётся и будет нападать, я уже не смогу его остановить. Мельком увидела нашу снимавру. и что-то типа широкого энергетического туннеля, тянувшегося от меня к Андрею. Администратор отеля смотрел на нас с ужасом, ведь Волок был весь в крови и бледен, но мне было плевать. Надеюсь, остальные вампиры уладят эти проблемы. На улице, поймав такси, мы с Сёушем направились в его посёлок. Обрати ещё приходил в себя, когда я поняла, что у меня болят рёбра и я тоже в крови. Заглянув под сорочку, нашла на себе затягивающиеся на глазах раны. В голове тут же мелькнула картина, как волк воткнул когти в вампира, пока не дролесь. А я только сейчас это поняла. Это что же получается? Если причиняет кто-то боль Андрею, то я её буду чувствовать. А если мне, то уже он, ну и ну. Теперь понятно, что подразумевал отец Андрея под фразой истинной пары. Ладно, я мысленно махнула рукой, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Мы вернулись в поселок Оборотня, и никто не сказал и слова против. Ведь Сейуш действительно практически заплатил за меня. Оказывается, он издал несколько специальных законов совместных с вампирами. Эти законы помогали вести совместный бизнес между вампирами и оборотнями, а также о статусах вампиров и вампиров в стаях. Так что я приехала в стаю к Сейушу не омегой, а уже официальной бетой, и началась моя жизнь с Сейушем, спокойная и счастливая, по крайней мере, для меня. Свет иногда звонил мне и спрашивал, всё ли у меня хорошо. Порой приезжал, и мы обменивались с ним кровью. Если честно, я была каким-то странным вампиром. Да, сила у меня была, однако гипнотизировать людей у меня не получалось. Кроме того, маргины на меня не реагировали. "Тебе пока ещё будет нужна моя кровь", объяснял мне брат, хотя теперь уже отец, но он говорил, что ощущает меня скорее сестрой, чем дочерью. Мне пока было сложно судить. Волк кормил меня своей кровью очень часто. Ну и обычную твердую пищу я все еще ела. Правда, теперь это случалось очень редко. На солнечные лучи мне было наплевать. Однако, когда было слишком жарко, глазам было тяжело. Но это и дампиром чувствовалось. О словах Андрея старалась не думать. И почему Сэ -то уж тогда не дал ему договорить? Тоже решила отложить эту проблему на время. Хотелось прийти в себя, ощутить личностью. Однако, почему-то я никак не могла почувствовать того, о чем давно мечтала. «Я вампир». Так долго ждала этого момента. И что? Сложно сказать и понять. Чувство порой зашкаливало, ходила то плакать, то смеяться, и сила, сила моя была мне не до конца ясна. Свет говорил, что тогда с Андреем я всё верно сделала. Я его просто охладила, так и поступает. Вот только взрыв по какой причине произошёл, я так и не понял. А зато я чётливо видел, как от тебя к Андрею словно по электрическому проводу шла энергия, причём очень сильная. Рассказывал мне брат Первый месяц живя с волком, я более-менее успокоилась, и даже вроде стая начала понемногу меня принимать, и не смотреть уже косы. Всё началось с Белинды. Она пришла на следующий день. Сэуши не было дома, он уехал по делам. "Привет", бодро сказала мне женщина и искренне улыбнулась. Я в растерянности улыбнулась ей в ответ и пригласила войти. Я сначала думала принести с собой что-нибудь вкусное, но потом поняла, что скорее всего сама буду для тебя не менее вкусной. Посмотрела она на меня в ожидании, а затем нервно засмеялась. "Прости, глупый шутка". Я опять не смело улыбнулся в ответ, и пригласила женщина присесть на диван в гостиной. Мы расположились, и я вспомнила о приличиях. "Хочешь чего-нибудь попить, сок, воды?" "Спасибо, я просто зашла". Она отвела взгляд и посмотрела в сторону, а я тактично молчал, но, кажется, догадывался, чего она хотела. Когда пауза уже затянулась на слишком долгий период, я потела к ней ближе и обняла. Ее плечи задрожали, и она откнулась мне в шее и всхлипнула. Я стиснул ее чуть крепче, и она меня в ответ. Почувствовав ее боли, тоску по сестре сама не выдержала и заплакала вместе с волчицей. «Прости, прости, я не хотела, просто так глупо получилось. Ты там стояла, и я понимала, что ты не она. Но все же...» Я гладила ее по голове, пытаясь успокоить. Она все схлипывала и говорила. В конце концов Белинда начала успокаиваться. Встав, я принесла ей воды и сбегала за фотографиями. Теперь бегать мне удавалось раза в три быстрее. Удивительно, как я ни во что не врезалась. Всё же с координацией движения у меня пока что было не очень хорошо. Она смотрела альбом и рассказывала, когда и как были сделаны фотографии. «Вы были очень близки?» «Да, она вырастила меня. Я её как мать чувствовала. Мама умерла, когда я была ещё маленькой. Несчастный случай. И Киара заменила мне её. Рассказала мне волчица». Мне жаль, мне жаль, искренне произнесла я. Да я уже и успокоилась, махнула она рукой. Просто когда тебя увидела, вот и прости. Я даже не знал ничего о том, на кого я похожа, попытался оправдаться я. Я знаю, мне Сэуж всё объяснил. Отложив в сторону альбом, она взяла пару фотографий Гарс с детьми. Могу я их взять? Конечно, улыбнулась я. Я решила, что Сэуж будет не против. Всё же Белинда сестра Киары. Ты звони в любое время. Я, если что, могу забежать, улыбнулась мне она. Я работаю через интернет, так что всегда дома, можешь сама заходить. У нас иногда посиделки с девочками, я тебя тут со всеми познакомлю. Я буду рада, ответила я женщине. Всё же в этом обществе мне жить, это стаю Сейуша. Если смогу хотя бы с кем-то найти общий язык, то это будет здорово. Мы тепло попрощались с волчицей и, проводив её до крыльца, я пошла в свою комнату. Теперь я поумнела и приобрела себе планшет и даже ноутбук. Кроме того, у меня ещё и сывш попросил помочь перепечатывать его кое-какие документы. Так что работа у меня тоже была полна.